Глава 17. Брок. Ещё рано, даже нет семей, на пляже тихо. Все постояльцы должно быть ещё в номерах, отсыпаются с похмелья. Когда я иду по главной дороге, на ней никого нет. Переулок, где я нашла Даниэля, до сих пор оцеплен заградительной лентой. Я смотрю на бирюзовую водную гладь, которая тянется до самого горизонта. Учитывая всё, что случилось за последние 2 дня, Её красота кажется почти неприличной. Я вспоминаю серость больницы, где лежала несколько лет назад. Этот цвет не даёт мне покоя до сих пор. Я рассеянно тереблю свои браслеты, мешанины из ярких оттенков, совсем не похожих на тот затёртый серый. Они словно доспехи на запястьях, защищают меня от воспоминаний. Одни, затейливые, из нефритовых бусин или розового металла, или серебра, Их я по дешёвке купила на рынке в Боснии, и они до сих пор как новые. Другие попроще. Например, обычный шнурок, который мне подарила одна румынская девочка. Я наткнулась на неё на людной улице в Бухаресте. Она плакала, потому что уронила свой рожок мороженого. Я купила ей новый, и она сняла с себя браслет и надела мне на руку, а потом обняла меня в знак благодарности. Сейчас я подцепила пальцем именно его — Как будто дотронувшись до этого браслета, я снова смогу перенестись в то мгновение, подальше отсюда. После того, как я до конца посмотрела то видео Даниэля, в голове у меня всю ночь крутились мысли. Я снова и снова включала его на протяжении нескольких часов, вглядываясь в последние кадры, чтобы убедиться, что не ошиблась, что действительно вижу того, кого вижу. Я смотрела это видео, пока никаких сомнений не осталось. Этот Дак. Как только я поняла, что это он, варианты стали вырисовываться один за другим. Может, он начал приставать к Люси, когда увёл её с танцпола? Может, она дала отпор, и он разозлился? Или, может, он заманил её подальше, чтобы убить? А может, всё было вполне винно, и они просто потусили вместе? Но как бы там ни было, Дак знает больше, чем говорит. И я не удивлена, что он в этом замешан. Несмотря на холодность Логана, и старожилов Дак нравится мне не меньше всех. Меня реально передёргивает от того, что он подкатывает абсолютно ко всем девушкам на курорте, а потом хвастается всем подряд, как ему удалось затащить их в постель. Надо было мне довериться своей интуиции. Да, я немного себя накрутила, и после очередного просмотра во мне поднималась ярость. Так что я решила прямо с утра пойти прогуляться, чтобы прочистить голову. И напомнить себе, зачем я вообще приехала на остров. Но мои раздумья прерывает вопрос. Как кофе? Вкусный? Вкусный. А как твоё молоко с сахаром? С другой стороны стола на меня с сделанным возмущением смотрит Нил, показывая настоящий передний кофе по-тайски. Это, между прочим, тайский деликатес. Я просто приобщаюсь к культуре. Я смеюсь. Но вспомнив, почему мы здесь, тут же замолкаю. Я написала ему, пока гуляла, убеждая себя, что хочу расспросить его о Даге, понять, на что тот действительно способен. Нил живёт на острове дольше, чем Даг, и они даже снимают вместе квартиру. Но когда я писала Нилу сообщение, приглашая выпить кофе, думала я не о Даге. Я думала о том, как тогда во франжипани нога Нила прижималась к моей. Алёском прикосновение его губ к моей щеке 2 дня назад в Суматохе на пляже Пхутао. Когда я это осознала, меня покоробило. Мысли о ней ли просачиваются сквозь броню, которую я наращивала годами. Но сейчас, когда он улыбается, сидя напротив меня за столиком в открытом кафе Манки Бонгола, одном из тех, что усеивают весь пляж, снова приходит оно чувство, что всё возможно желание ощутить его прикосновение. Мой взгляд, как всегда, притягивают его веснушчатые губы. Я отгоняю эти навязчивые мысли вопросом, который точно положит конец моей беспокойности. Какие новости об убийстве Даниэля? У полиции есть версии? спрашиваю я. Правда, учитывая всё, что я знаю о полиции на Санге, я могу предположить, каким будет ответ. Нею подтверждает мои подозрения, медленно качая головой. Слушай, мне жаль, что тебе пришлось. Он замолкает, посерьёзнев. Но ну, всё это пережить. Я не хочу, чтобы ты считала, что это в порядке вещей, что постояльцы тут один за другим умирают. Я молчу и думаю, что бы ответить, но Нил заговаривает снова. «Извини, это было бестактно. Я, наверное, немного нервничаю». Он теребит соломинку. «Нервничаешь?» — переспрашиваю я. Нил всегда весёлый и очаровательный и открытый. Ни разу не видела, чтобы он хоть сколько-нибудь нервничал. «Хм-м», — хмыкает он. «Из-за тебя нервничаю». Я обхватываю ладонью свою чашку и смотрю, как на поверхности собираются пузырьки — одновременно пытаясь не обращать внимания на то, что краснею. Знаешь, я искал тебя тогда на вечеринке. Думал, может, мы могли бы пообщаться, говорит он. Я тоже, тихо отвечаю я. И это правда. Ты вроде вчера сказала, что плохо себя чувствовала. Да, говорю я, снова уставившись в чашку. Не знаю, что случилось, мне просто стало нехорошо. Он кивает. Я не вдаюсь в подробности, и мы на несколько секунд проваливаемся в уютное молчание. Через некоторое время улыбка Нила меркнет, и на его лицо ложится тень беспокойства. Слушай, я знаю, что за последние несколько дней случилось много всего, и ты, наверное, заметила, как странно все реагируют на то, что произошло с Люсией и Даниэлем. Нил смотрит на воду. Его лицо становится непривычно неподвижным, но потом он снова переводит взгляд на меня. Понимаешь, до того, как я приехал сюда, жизнь у меня была довольно унылая. Я никому этого не рассказывал, даже Дагу и остальным. Но тебе мне почему-то хочется открыться. Он вздыхает. Я совсем не ожидала услышать нечто подобное, и когда пауза затягивается, думаю, что он больше ничего не скажет. Но он неуверенно продолжает. «Я несколько раз пытался покончить». «Покончить с чем?» «С жизнью, Брок», — говорит он чуть более уверенно. «Один раз с таблетками, второй — героином. И оба раза неудачно, только в больницу загремел. Теперь, когда я об этом вспоминаю, думаю, что просто не так уж и хотел умереть. Хотел бы, нашёл бы способ». Но тогда мне казалось, что я даже с собой покончить нормально не могу. Эта новость бьёт меня как обухом по голове. У меня не получается совместить сидящего передо мной Нила, дурашливого Нила, который пьёт розовые коктейли, и человека, который допускает в самом мысль о том, чтобы отнять у себя жизнь. Правда, обо мне наверняка говорили то же самое. Не думая, я накрываю его ладонь своей. Он поднимает голову и смотрит мне в глаза. Когда я наконец вырвался из Англии, у меня как будто началась новая жизнь. Я приехал сюда и действительно смог представить какое-то будущее, невообразимо далеко от того ада, в котором я провёл 20 лет. Я был счастлив впервые. Я увидел море, у меня появились друзья. Раньше я завидовал другим, потому что они просто живут. Когда я обосновался здесь, я впервые почувствовал, что меня наконец-то приняли в этот клуб, что я тоже заслуживаю быть человеком, который может стать счастливым. Он замолкает, глаза у него заблестели от ностальгии. Они меня воскресили, понимаешь? продолжает он. Старожилы. Когда я с ними познакомился, то сразу почувствовал, что наконец-то обрёл семью, настоящую семью, людей, которые сделают для меня что угодно. И будут любить меня в какое бы говно я не вляпался. В сердце у меня открывается та же рана, что и тогда во франжипани, полная тоски расщелина, которую только предстоит заполнить. Я делаю глубокий вдох, гадая, стоит ли мне наконец рассказать, почему я сбежала из Кинтуки и от всего, что знала, не пора ли поделиться этим, открыться. Но я ничего не говорю и Нил, решив, что его признание меня оттолкнуло, невесело смеётся и отодвигает руку. «Извини, что загрузил». «Нет, нет». «Секунду, я молчу». «Я так тоже делала». Он выжидающе смотрит на меня, и я понимаю, что выразилось неясно. Я тоже пыталась покончить с собой. Я снова перебираю свои браслеты. Нил подаётся вперёд, А кофе мы давно забыли, но я не могу заставить себя посмотреть ему в глаза. Когда я училась в колледже, кое-что произошло. Я тяжело это переживала, но ну, и не нашла другого способа с этим справиться. Брок, мне так жаль. Теперь он кладёт свою ладонь на мою, но я отворачиваюсь, чтобы он не увидел выступающих у меня на глазах слёз. Больше я ничего не рассказываю. Как сначала я лежала в больнице, восстанавливалась, а потом, когда думала, что поеду домой в мамин паршивый трейлер, меня ждал сюрприз соседняя больница. "Я просто не знаю, что с тобой делать", сказала мама. "А вдруг ты ещё раз такое выкинешь? Я не переживу". Героний в своих словах она, судя по всему, не увидела, чему я только удивлялась. Она и раньше мной не интересовалась. С чего бы ей начинать тогда? Несколько недель я провела в той больнице, в серых стенах, с серыми полами и серыми пациентами. Каждый вечер я засыпала под эхо криков. Целыми днями лежала на той ужасной кровати, пружины матраса впивались мне в спину, и думала о человеке, из-за которого туда попала. Не о матери, а о том, кто действительно виноват. Я глотала злобу ложка за ложкой, и внутри постепенно росла ярость, которая превратила меня в совершенно неузнаваемого человека. Я лежала и ждала, считала секунды до того, как выйду, представляла, как уеду так далеко, как только могу от этого места, от матери, от всего. И потом выйдет, так и сделала. Уехала так далеко, как могла. Наверное, многие из тех, кто осел здесь, прошли через что-то подобное. Голос Нилы возвращает меня в настоящее. Приспособленные к жизни взрослые вряд ли станут сбегать на далекий тусовочный остров. Но нам это помогло. Санк, наша тихая гавань. Здесь мы наконец-то вписались, начали всё заново. Я киваю. Все просто волнуются, что если эти новости разлетятся, то острову конец. А это всё, что у нас есть. Больше нам ехать некуда. Он ставит локти на стол и опускает голову на руки, и у меня разрывается сердце. Я его понимаю. Я знаю, каково это не иметь дома, куда можно вернуться. Я кладу ладонь ему на щёку, и он поднимает глаза на меня. Впервые за очень долгое время прикосновение к другому человеку не кажется странным. Мне так не хочется портить это мгновение, но выбора нет. Нил Мне кажется, я знаю, кто убил Люси. Я вспоминаю видео, как подозрительно Дак оглядывался у водяли Люси Стэнспола. Что-то произошло тогда, что-то, что поможет найти разгадку. Я уверена. Мил тот же выпрямляется, вся близость исчезает, а его веснушчатые губы складываются в удивлённое о. Думаю, это Дак. Не знаю, чего я ожидала. Может, что на него обрушится осознание того, что он совсем не знает друга, с которым живёт уже несколько лет, или будет упрямо всё отрицать. Но я уж точно не ожидала, что он рассмеётся. Сначала он издаёт негромкий смешок, который перерастает в нечто похожее на истерический хохот. Он хватает ртом в воздух, плечи у него трясутся. «Извини», — говорит он, наконец пытаясь взять себя в руки. Не стоило мне смеяться, но дак. Серьёзно. Я киваю и спешу рассказать ему о видео с дагом и Люси, уверенная, что смогу его переубедить. "Но это же даг", говорит Нил. Он подкатывает ко всему, что шевелится, ты же знаешь. Мне неловко. Я думала, что уж Нил-то поймёт. "Да, но в ту ночь Люси погибла". Он как минимум последний, кто её видел. Он дал ей коктейль, а в полиции сказали, что в организме Люси нашли экстази. Может, он ей подсыпал? А потом он увёл её подальше от всех, а на следующее утро нашли её труп. Ну, правда, это не может быть совпадением. Меня бесит, как звучат мои слова. Да неужели никто больше не видит? Слушай, Нил наконец успокаивается. Извини, Класс. Просто ты не знаешь, дага так как я. Да, он немного козёл, когда дело касается девушек, но ему трудно. Он прерывается, чтобы глотнуть кофе. Если ты проболтаешься, что я тебе сказал, мне придётся тебя убить. Извини, ещё рано так шутить. Но штука в том, что даг не уверен в себе. На самом деле он до сих пор ищет себя. Он вроде как разрывается. С одной стороны, ему хочется стать кем-то типа Фредерика, большим боссом всего курорта и так далее. А с другой, он всё ещё застрял в своих двадцати с небольшим. У него, как и у всех нас, было тяжёлое детство. И я думаю, что он пытается заново прожить свою юность, которая в своё время прошла мимо него, и в том числе найти девушку, которая бы его понимала. Просто методы у него так себе. Да, но есть же видео, Нил, как он уводит Люси. Нил пожимает плечами. Наверное, он просто хотел её склеить. Тогда почему он сказал, что не видел её на вечеринке? Я вспоминаю, как уверенно Дак соврал вчера вечером в центре дайвинга, качая головой вместе со остальными. Нил вздыхает. Ну, слушай, если бы у тебя было что-то с человеком, которого через несколько часов после этого убили, «Стала бы ты об этом рассказывать?» Я вижу, что дело зашло в тупик. Нил думает, что знает, на что способен Даг. Но мне-то известно, как хорошо люди могут прятать свою настоящую сущность. Нужно сменить тактику. «А Джасинту ты знал?» Нил снова вскидывает голову, в глазах читается замешательство. «Джасинту?» «Девушку, которая упала с хрум-яй», уточняю я. «А, точно», — мямлет Нил. «Встречал её как-то. Она как-то раз заходила во Франджипани, когда мы все там сидели. Кажется, это было как раз накануне того, как...» Он замолкает на полусловие, но мы оба и так знаем, что он хочет сказать. «Накануне того, как она погибла. Или накануне того, как её убили. А Даг её знал?» Мой вопрос, кажется, его удивляет, и по его лицу я вижу, что постепенно он догадывается, к чему я клоню. Довольно долго он молчит, а потом кивает. «Мы все тогда нажрались, так что та ночь почти вся как в тумане. Честно, я даже не помню, как она оказалась во Франджипане. Может, тогда был очередной поход по барам, или она пришла с кем-то за компанию. Но да, Дагу она нравилась». Эти слова на мгновение повисают между нами. Но ушла она одна, это точно, потому что гак тогда распетушился, не останавливаясь на полуслове. Пару дней назад мы с Кас ходили на кхрумьяй, говорю я. Это не то место, откуда можно запросто упасть. От тропинки до края не меньше 10 шагов. В газетах писали, что какие-то туристы нашли её тело рано утром. Зачем бы она стала подниматься на гору, когда ещё было темно? Может, она хотела посмотреть восход, предполагает Нил, правда, голос у него приглушённый, и я вижу, что он сам не очень верит в то, что говорит. Вряд ли. Думаю, её столкнули. И я практически уверена, что Люси тоже убили. Может, это даже один и тот же человек. И ещё Даниель. Его, видимо, убили, потому что он что-то знал. С чего ты так уверена? спрашивает Нил. Просто я пыталась в этом разобраться, вот и всё. Я не планировала говорить что-то ещё, но слова вдруг начинают сыпаться из меня сами. Как будто после того, как я рассказала Нилу о своём прошлом, внутри у меня что-то разжалось. Я рассказываю, как мы с Кас обыскивали номер Люси и искали её в соцсетях что Люси всё о нас разузнала заранее и заселилась в отель под вымышленным именем. Умалчиваю только, что украла телефон Даниэля и сочиняю, будто увидела то видео с Дагом и Люси в профиле у одного из постояльцев. Этой информацией я делиться не готова даже с Нилом. Он слушает, широко раскрыв глаза. «Ты не думаешь, что за всем этим может стоять Даг?» — спрашиваю я. Нил яростно трясёт головой. Это не так. Тогда что происходит? Что здесь творится? Теперь на его лице написано новое чувство, которое я не сразу узнаю, но через секунду всё понимаю. Это страх. Слушай, он глубоко вздыхает. Я с тобой согласен. На острове происходит что-то странное. Люди погибают не просто так. Но ты должна мне поверить. Я правда не думаю, что это Даг. «А кто тогда?» «Не знаю, но...» Нила глядывается, проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь наш разговор. Но кроме нас здесь только скучающий официант, который стоит у входа и играет на телефоне. Ходят слухи, что это местные. Они терпеть не могут фарангов, которые приезжают и ведут себя так, будто они здесь хозяева. «Кое-кто думает, что это тайская мафия, как говорил вчера Даг», Они подкупают полицию и продают здесь наркотики. И я точно знаю, что им принадлежит несколько баров на Пхотао. Но мораль всей этой истории такова, что ты должна прекратить в этом копаться. Кто бы ни был к этому причастен, они опасные люди. Вдруг ты перейдёшь им дорогу, и они примутся за тебя. Я киваю, но он меня не убедил. Нил, видимо, это понимает, потому что берёт меня за предплечья. У меня перехватывает дыхание, когда он осторожно притягивает меня к себе так, что наши лица оказываются в нескольких дюймах друг от друга. Я серьёзно. Тёмные глаза Нилы светятся добротой, и к моим щекам снова приливает тепло. С тех пор, как ты приехала, я не знаю, На Санге как будто вдруг возникло столько новых возможностей, которых я раньше не замечал. Я не думал, что они могут появиться. Он застеньчиво хмыкает, но к счастью не выпускает моих рук. Слушай, я сейчас, наверное, кажусь тебе полным идиотом, но я просто не хочу, чтобы ты в это вмешивалась. Если ты пострадаешь или, не дай бог, что похуже, я не знаю, что тогда. Мне умолкает, и прежде чем я успеваю сообразить, что делаю и придумать миллион причин, чтобы остановиться, я подаюсь к нему ещё ближе, кладу ладони ему на щёки и прижимаюсь губами к его губам.